Глава 9. Деревню лесных аборигенов Ник представлял себе по-другому. Возможно, сказались впечатления от просмотренных на Земле старинных документальных фильмов о жизни коренных народов Африки, Южной Америки и Австралии. На это наслоился опыт, почерпнутый из компьютерных игр, где обитатели лесов непременно строили жилища на деревьях либо в огромных дуплах. Оказалось, что Массейрос не страдают стереотипным мышлением, присущим земным гейм-дизайнерам. Хижины и низкоросликов располагались вдоль реки на помостах, установленных на высоких сваях. От одного помоста к другому, находившемуся на противоположном берегу, тянулись канатные переходы, позволявшие перемещаться по деревне, вообще не спускаясь на землю. «Странный выбор», — задумчиво протянул Ник и, перехватив удивленный взгляд спутника, пояснил. «Не понимаю, зачем строить жилище прямо на воде, когда вокруг полно сухого места?» «Днем находиться у воды безопасно». Ночью крупные хищники не могут добраться до Массейрос, а от мелких они научились эффективно обороняться, используя липкий ядовитый сок местных растений. Им на ночь смазывают свои пороги жилищ, чтобы кусачие слизни, болотные жгуны и другие твари не смогли проникнуть внутрь. Кровососущие крылатки сквозь крышу из колючих веток и так не пролезут. Интересно. Ник даже цокнул языком. Мы в твоей хижине ночевали, находясь на земле, а я все гадал, чего ты такой спокойный? Признайся, тоже чем-то подобным порог обмазывал? «Не было необходимости». Лео как-то странно посмотрел на Ника. «Я тебе уже говорил, там мы были под защитой леса, а Массейрос часть здешнего мира и входит в общепищевой круговорот, как и любая другая лесная тварь». Он с видом учителя, объясняющего нерадивому ученику прописные истины, взглянул на Ника. «Что, не доводилось читать трактат за мыслителя. Мир и круговорот всего сущего»?» Лео махнул рукой. В общем, если совсем коротко, тут всегда кто-то кого-нибудь ест. И это вполне устоявшиеся связи, позволяющие лесу существовать гармонично и стабильно. Масейрос живут возле воды в их интересах, чтобы берега не заболачивались, иначе там поселятся зубастые соседи. От одного вида их челюсти и сразу холодок вдоль спины. По воде распространяются семена деревьев, в том числе тех, сок которых используется для охраны и строительства жилищ. Не давая течению замедлиться, здешние жители создают себе условия Для расселения и в другие места все взаимосвязано. Но Массерос ни хоть и не читал трудов местного мыслителя, но прекрасно знал определение пищевой или как иначе называют трофической цепи, где организмы последующего звена поедают организмы предыдущего, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии, лежащий в основе круговорота веществ в природе. Но ему не хотелось верить, что брат Клео вот так взял и поставил аборигенов в один ряд с местной фауной. Они же люди. Ну и что? Разве это привилегия? Наличие индивидуального разума — еще большая ответственность. Не хочешь, чтобы тебя сожрали? Думай, как этого избежать. Желательно соображать быстро, если не умеешь шустро бегать, далеко прыгать и не способен обороняться при отсутствии крепких когтей и острых зубов. Научился чему-то сам? Передай знания сородичам. В одиночку никому из Масейрос не выжить, они сильны коллективом. Выживание рода превыше всего. Когда необходимо пожертвовать кем-то ради спасения остальных, это будет сделано, и никто не испытает бесполезных чувств вроде угрозений совести. — Это как? Выберут старика, больного человека или ребенка, чтобы сбросить с помоста вниз, надеясь, что хищник насытится и уйдет? Нет — Нет! — засмеялся Лео. Хотя, при надобности, уверен, колебаться не стали бы. Ник так и не понял, шутит Лео или нет, но решил не уточнять и спросил. Ты так и не сказал, чем же мы с тобой от местных отличаемся, ну, кроме роста, это и так очевидно. Прежде всего отличаемся тем, что интересны лесу, ты в особенности. Не знаю, чем это закончится. Я предупредил, что игра по здешним правилам способна привести к непредсказуемым последствиям. Будь осторожен. Ника по-прежнему беспокоили перепады в настроении Лео, когда тот то вдруг хмурился, то вот как сейчас смеялся не в попад. Плюс эти непонятные взгляды, которые лесной отшельник то и дело бросал на него, думая, что Ник этого не замечает. Еще вчера возникало ощущение, что новый знакомый многого не договаривает, но раньше он казался душевно больным, и на этом можно было списать особенности поведения. Тогда его слова не стоило принимать всерьез, А сейчас настало время задуматься и проанализировать все, что говорил брат Клео о будущем Ника. «Складывается впечатление, будто мне что-то угрожает», — думал он, вспоминая сведения, полученные от Лео. «Вроде бы не рекомендуется пить местные напитки, и в то же время ни разу не было упомянуто о том, что Массерос недоброжелательный по отношению к чужакам. Так в чем же подвох? Или дело во мне самом?» Токсины, содержащиеся в напитках, способны вызвать неадекватные реакции, что не понравится аборигенам. но ну, не буду пить только и всего. Лео по-прежнему выглядит тревожным, хотя и не настолько, как перед выходом из хижины. Что-то гнетет его. Такое ощущение, что он испытывает передо мной чувство вины. Прямо спросить его об этом или нет. Пока Ник не гадал, как поступить, Лео указал рукой на противоположный берег. «Здесь перейдем речку вброд». Кроме водяных прилипал, бояться нечего. Центральная часть деревни находится на острове, образованном двумя рукавами водного потока. Он бодро вошел в воду и направился мимо свай ближайшего к ним жилища масейрас. «Двигай прямо за мной и ступай осторожнее. Здесь полно скользких коряг». Ник кивнул и заторопился за спутником. На третьем же шаге правая нога предательски поехала в сторону, и он, чтобы удержать равновесие, оперся рукой об одной из свай. «Черт!» Ник не заметил, что во весь голос выругался на интерлинге. Ладонь пронзила резкая боль, будто по ней стеганули молодой крапивой. «Черт!» — уже чуть тише прошипел он с отвращением, рассматривая оранжевую с неровными краями кляксу, намертво приклеившуюся к его коже. Ладонь чесалась из удела, а воображение уже рисовало, как ядовитое вещество просачивается в кровь, медленно, но верно разносясь по всему организму. Ника стервенело принялся дуть на пораженный участок. О последствия думать не хотелось. Биоблокада успешно нейтрализовала бы все земные яды органического происхождения, но местная биосфера настолько агрессивна, что подспудно он всегда ожидал худшего. Совсем не кстати вспомнился бой на маяке. И тут же, словно давно поджидая подобного момента, заныло левое бедро. Точно в него снова намертво вцепились отравленные жвало той твари. «Спокойно, Ник», — приказал он себе, — «это просто психосоматика». Простое объяснение — Несколько вернуло ему присутствие духа. «Ты что там застрял?» Рядом раздался веселый голос Лео. «Да вот!» Ник медленно повернулся, так и держа вытянутую руку ладонью вверх. «Угораздило же!» Наверное, у него был при этом дурацкий вид. «Да уж, угораздило!» С лица левы исчезла улыбка. «Ну все, друг, теперь яд быстро подействует!» Не скрывая тревоги, перебил его Ник. «Теперь, — говорю!» — Лео вдруг разулыбался во весь рот и хлопнул его по плечу. «Отмываться, — говорю, — долго придется, а то липнуть к ладони будет все, что в руку не возьмешь. Давай для начала соскоблим». Не обращая внимания на впавшего в ступор Ника, Лео сорвал несколько сухих стеблей растения, похожего на тростник, смял в комок, вмиг ставший похожим на мочалку, после чего принялся очищать ее испачканную ладонь. «Хорошо бы еще пеплом от костра посыпать. Походишь полдня с грязной рукой, а после само отвалится». «Противоядие не понадобится?» Робко поинтересовался Ник, еще не веривший, что отравление отменяется. «Зачем? Светло уже. Сок загустел, токсичные свойства потерял, зато липучие приобрел. Им теперь хорошо смазывать полоски древесной коры, которыми соединяют вместе жерди для строительства хижин. Как высохнет сок, намотка не ослабнет со временем». Он еще раз по-дружески хлопнул Ника по плечу. Тот с трудом оторвался от созерцания грязно-розовых разводов. «Не переживай. Я по первости несколько раз так залипал. Один раз даже волосами умудрился прилипнуть. Пришлось здоровенный клок вырезать. Плешивым на потеху местной детворе три декады ходил». Лео снова улыбнулся, но теперь уже своим воспоминаниям. «О, гляди, нас уже встречают». Ник посмотрел в указанном направлении. На противоположном берегу стояла группа аборигенов. Среди них выделялось несколько человек с лишенными волос головами. Какая-то странность в их виде привлекала его внимание. Ник напряг зрение, картинка приблизилась. Головы людей покрывали многочисленные шрамы, точнее рубцы, явно искусственного происхождения. Из-за этого кожа головы текстурой напоминала шкуру земного крокодила. Из одежды на Масейрос был самый минимум, состоявший из повязки вокруг бедер и нескольких кожаных браслетов на руках. Поначалу Ник решил, что у этих людей крашеные бороды, заплетенные в тонкие косички — но, вглядевшись, понял свою ошибку. Разноцветные косички, состоявшие, похоже, из растительных волокон, продевались сквозь отверстия в коже на подбородке и щеках аборигенов и держались за счет узелков, не позволявших украшениям выпасть. У некоторых тонкие косички располагались так густо, что издали действительно напоминали растущую по нижнему краю челюсти бороду длиной в несколько сантиметров. — Ничего ты, Ник, не понимаешь в современной моде, — пришла в голову фраза. Так любил поговаривать его друг детства, Поль. Он непроизвольно коснулся своих небритых щек, прикидывая, насколько неопрятно он сам выглядит со стороны. Неожиданно встречающие повторили его жест, несколько раз огладив свои бутафорские бороды. — Ты произвел хорошее впечатление, — сообщил Лео вполголоса, подозрительно покосившись в его сторону. — Откуда ты узнал об этом обычае? — О каком обычае? — удивленно вскинул брови Ник, стараясь говорить так же тихо, как и Лео. — Оглаживая бороду, ты высказываешь уважение к их предкам. Лео почти шептал. — Это вряд ли. Во весь рот улыбнулся Ник. Я проверял свою трехдневную щетину. «Эй — Эй! — зашипел Лео. — Не скалься во все зубы. Здесь считают, что клыки показывают друг другу только звери или тот, кто намеренно проявляет агрессию. — Так говорить-то мне как? Стараясь не разжимать рта, промычал Ник. — Ничего не говори, все равно никто не поймет. Они и так уже догадались, кто ты есть. — я. Ник все же повысил голос. «И кто же?» Лево окинул его взглядом, каким смотрит на недоумка. «Ты — тот самый большой человек, которого они ждали». Ник открыл было рот, чтобы внести ясность, но в этот момент от группы встречающих отделился абориген. Он сделал несколько шагов вперед и остановился, глядя прямо на Ника. Внезапно он топнул правой ногой, затем отставил в сторону левую и топнул ею. «Перед тобой местный старейшина». Едва слышно прокомментировал Лео. Он показал, что твердо стоит на земле. У них самый лучший способ польстить мужчине — это сравнить его со сваями, на которых располагаются жилища. Так похвали его таким образом от моего имени. «Это комплимент со стороны женщины», — усмехнулся Лео. «Надеюсь, ты не хочешь быть понятым двусмысленно?» «Мог бы заранее просветить по поводу особенностей издешнего этикета». Огрызнулся Ник, чувствуя себя неуютно, он начинал нервничать. «Мне что, ногами потопать?» «Если ты решила спорить власть старейшины, то можешь рискнуть, а вообще не делай лишних движений. У Массейра своеобразный язык жестов. Согласись, что лучше промолчать, чем быть понятым неправильно». Ник уже настолько запутался в ситуации, что не мог сообразить, подтрунивает над ним Лео или говорит всерьез. Происходящее казалось театральной постановкой, где он был в амплуа главного героя, вот только с текстом роли его никто не удосужился ознакомить». Импровизировать, как выяснилось, вредно, можно спровоцировать конфликт, а начинать с этого знакомства очень не хотелось. — Хорошо, сделаю умное лицо, и... Он не договорил, увидев, что Массейрос расступились, пропустив вперед трех девушек. У двух из них в руках были ожерелья из цветов, а третья держала сомкнутые ладони лодочкой. — Ну, хоть что-то похожее на встречу почетного гостя, — подумал Ник, приосаниваясь. Это ему напомнило земной обычай, существовавший у жителей каких-то тропических островов. Вроде бы такое практиковалось на Таити, а может быть, и Ямайке. К удивлению гостя цветы предназначались вовсе не ему. Оба ожерелья достались старейшине, а к землянину подошла третья девушка. Улыбаясь одними губами, она приложила сомкнутые ладони к его левому предплечью. — Потерпи, — предупредил Лео, — будет немного больно. Перехватив непонимающий взгляд со товарища, он быстро продолжил. — Не дергайся, все нормально. Никто тебе зла не желает. — Это что за дрянь? — хрипло выдавил из себя Ник, наблюдая, как на его руке перебирает многочисленными лапками странное создание размером с небольшую птицу. Он с трудом подавил выработанные долгим блужданием по лесу рефлексы, которые требовали моментально прихлопнуть маленькую гадину. У существа имелись пестрые кожистые крылья, взмахивая которыми оно удерживало равновесие, но едва ли представитель местной фауны относился к насекомым. Лапки и длинных оботок были похожими на таковые у бабочек, зато крылья больше напоминали летучую мышь. Пока Ник боролся с желанием прихлопнуть это странное существо, оно неспешно, с какой-то даже деловитостью, закрепилось на его коже с помощью острых коготков. Больно не было, скорее щекотно. Нику припомнился детский стишок — «Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, черного или белого, лишь бы не горелого». После этого требовалось слегка подуть на маленькое насекомое, и оно улетало по своим делам. Местная божья коровка неторопливо водила из стороны в сторону своим хоботком, словно принюхиваясь, и молниеносно вонзила его в руку, чуть пониже плеча, заставив Ника шумно втянуть воздух сквозь стиснутые зубы. Было не столь больно, сколько неожиданно. Хотя что еще можно ожидать от лесного создания?» «Потерпи». Негромко, но настойчиво повторил Лео. «Всего лишь кровососущая крылатка. По ночам возле реки таких тварей несметные полчища летают. Это правда их матка». Лео всеми силами старался подбодрить Ника. «Раза так в два покрупнее будет». «Мне может еще и улыбаться. Неприятное, знаешь ли, ощущение. Это гадость под кожей. Похоже, кровеносный сосуд ищет. Ой, кажется, нашла». «Улыбнись, хуже не будет. Покажешь свою мужественность. Умение стойко переносить боль ценится у Масейрос высоко. Если тебе доведется присутствовать на посвящении юношей в мужчины, то сам убедишься, каким испытанием принято подвергать молодежь». Брюшка существа прямо на глазах начала раздуваться, становясь из серовато-зеленого бордовым. Пока Ник гадал, сколько прожорливая тварь намеревается высосать из него крови, девушка ухватила крылатку, быстрым движением оторвала ей голову, после чего удалилась — Хоботок остался торчать из руки, и по нему заструился ручеек крови. — Погоди немного, не трогай его, — предостерег Лео. — Как почувствуешь, что прекратил сокращаться и стал твердым, можешь аккуратно вынуть. Тогда кровотечение остановится быстро. — Сразу объясню, зачем это нужно. В твою честь устроят праздник и добавят кровь в напиток, который употребят все жители деревни. Увидев, что Ник в ответ только саркастически скривил лицо, поспешил его уверить. «Это знак наивысшего уважения. Не каждый старейшина такой чести удостаивается. Это особый случай». «Я польщен», — не скрывая сарказма, фыркнул Ник. Потянув за хоботок, оставшийся от летучей твари, он, медленно стараясь не обломить, вытянул его из кожи. Очень хотелось верить, что крылатки не являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний или зловредных паразитов. — Надеюсь, ухо мне не отрежут, чтобы покрошить в праздничное жаркое. А то, как я заметил, местные любят себя уродовать. Решат, что и гостям подобное нравится. — Это ты о шрамах на голове? — догадался Лео и, перейдя на шепот, добавил. — Это отличительный признак говорящих с лесом. Высшая каста в иерархии Массейрос. Я не думал, что они в полном составе выйдут тебя встречать. Не знаю точно, что означают шрамы на головах. Никто не дал по этому поводу внятного ответа. Считается, что во время ритуалов, говорящие с лесом, на время утрачивают свою человеческую природу, становятся ближе к животным, поэтому лучше понимают то, что хочет им сообщить лес. Не только шрамы на головах меня впечатлили. Потирая след от укуса, на предплечье пробормотал Ник. Я сначала подумал, что фальшивые бороды у них накладные, пока не увидел отверстия в коже. Потрясающе! Он брезгливо поежился. «Ну ладно бы приклеили или на веревочку привязали, но чтобы дырки в себе проделывать ради сомнительного украшения?» Аборигены верят, что у их далеких предков когда-то росли волосы на лице, хотя сейчас такого не наблюдается. «Представляешь, какими глазами Массей разглядели на меня, когда впервые увидели? Каждый норовил прикоснуться к настоящей бороде и даже подергать за нее!» «Тебе тоже на руку сажали омерзительную кровососущую гадину?» Ник старался выглядеть как можно беспечнее, внимательно просматривая всю округу. Он говорил первое, что приходило в голову, с внутренней тревогой, ожидая еще какого-нибудь проявления гостеприимства со стороны местных обитателей. Однако старейшины, говорящие с лесом, казалось, забыли о небритом пришельце. Развернувшись, они направились в сторону невысокого помоста из жердей. В отличие от хижин, тот находился всего в метре над землей, тогда как жилища стояли на трехметровых или даже более высоких сваях. Все было гораздо прозаичнее. Лео показал едва заметный шрамик на локтевом сгибе. Ткнули в вену заостренной костью, собрали в подставленный лист кровь, на этом и закончилось. Говоря это, брат Клео не казался особо обиженным. «Так, кажется, официальная часть подошла к концу». Словно в подтверждении его слов, рядом с ними оказалась та самая девушка, которая совсем недавно варварским способом брала кровь из предплечья Ника. От нее, видно, не укрылась настороженность, с какой он встретил ее. Девушка довольно мило улыбнулась, быстро провела пальцем по уже затянувшейся ране, три раза хлопнула в ладоши, потом приложила скрещенные ладони к груди. «Она выражает тебе симпатию», — быстро проговорил Лео, увидев недоумение на лице товарища, — «и сожалеет, если причинила тебе боль». «Пустяки». Ник справился со своими эмоциями и неожиданно для себя повторил жест девушки. Та вдруг смутилась и на мгновение отвела глаза в сторону. Несмотря на темную от природы кожу, Ник мог поклясться, что щеки девушки порозовели. — Так, — Лео дернул за руку Ника, — это, мой друг, уже лишнее. Нам еще не хватает, чтобы старейший народа приревновал тебя к своей любимой жене. — А что я такого? Ник понял, что своим необдуманным жестом сделал какую-то глупость, оборвал себя на полуслове, сконфузившись не меньше аборигенки. Девушка бросила на него смешливый взгляд и, повернувшись к Лео, быстро затараторила на своем певучем языке. — Она нас приветствует и приглашает в дом, — перевел Лео. — Там большой человек сможет вкусно поесть и провести ночь. Девушка, убедившись, что Ник правильно понял ее слова, повернулась и не спеша пошла вперед, грациозно покачивая бедрами. Друзья, переглянувшись, последовали за ней. Пока они шли по деревне, Лео вполголоса пояснял Нику уклад местной жизни. По его словам, поселение состояло из пяти дюжин многосемейных и стольких же односемейных жилищ. На языке Масейрос они назывались «панготце». Строения эти были типичны для местных жителей. Помимо нежелательных тварей, тем приходилось защищаться от почвенной сырости и от подмывов во время сильных дождей, противостоять разливу реки и, как оказалось, весьма нередким в этих местах ураганам. Так что каждый дом опирался на мощные, глубоко врытые в землю деревянные столбы. На разной высоте их окружали легкие балки и колья, обмотанные гибкими лианами. А иногда это просто были открытые с боков надземные веранды. Большие закругленные соломенные крыши прикрывали многосемейные дома. Односемейные же довольствовались остроконечной крышей из широких продолговатых листьев. Внутри большие дома делились на комнаты и веранды переборками из тростниковых стеблей. На пороге их уже ждал старейший народа. Обменявшись приветствием с Лео, он отступил в сторону, приглашая гостей пройти. Внутри обширный дом поразил Ника своей чистотой. В отдельных помещениях виднелись гамаки, подвешенные к столбам, корзины из коры, сосуды, выдолбленные из цельных кусков дерева, короткие луки, духовые ружья и колчаны со стрелами. Стены украшали развешенные здесь и там причудливые маски и высушенные чучелы животных. Старейшина пригласил гостей сесть на скамью, находившуюся вблизи входа. Как только они уселись, Ваю, жена старейшины, поставила на полунок гостей маленькие мисочки, наполненные вареными зернами, по виду напомнившими нику тыквенные семечки, и пригласила отведать это яство. Очень скоро она снова подошла с подносом дымящегося мяса, который поставила рядом с предыдущим угощением. Вслед за ней с такими же подношениями явились остальные хозяйки, обитательницы жилища. Также, поставив угощение на пол, они вежливо удалились в свои помещения. Теперь с гостями остался один старейшина. Лео, знакомый с обычаями Массейрос, поднялся со скамьи и принялся по очереди отламывать по кусочку мяса со всех без исключения подносов. Прежде чем съесть, он макал эти кусочки в деревянные мисочки с вареными зернами. Одновременно он знаками пригласил Ника следовать его примеру. «Попробуй еду со всех подносов, иначе смертельно обидишь одну из хозяек», — шепнул он ему. «И не криви лицо, приправы очень острая». После скромного угощения друзья опять уселись на скамью. Женщины немедленно убрали еду. Воспользовавшись временной суматохой, вызванной приходом женщин, Лео сказал в полголоса. Это было формальное угощение, которое считается обязательным проявлением гостеприимства. Массейрос больше ничем не угощают гостей. «Плохая новость для меня. Я здорово проголодался», — с напускной ворчливостью сказал Ник. Он нервничал и таким образом пытался скрыть от друга свою нервозность. События опять принялись разворачиваться по своим независящим от него законам. Его вроде бы такая логичная версия о помешательстве Лео оказалась в корне неверной. Дурак самонадеянный. Ник чувствовал, что закипает, теряя над собой контроль. «Психотерапевт, доморощенный. Еще никогда в жизни он не был так зол на себя. Идиот. Я просто-напросто самый последний идиот на этой планете». Он опустил голову, чтобы никто из присутствующих не догадался по его лицу, обушевавший в его мозгу бури. Больше всего на свете сейчас он хотел остаться один, успокоиться и привести в порядок мысли. Низкорослый лесной народец — не плод больной фантазии Лео, так же, как и говорящие с лесом, с их непонятными, а оттого внушающими опасность предсказаниями. Странное поведение Лео с его намеками и недосказанностью об уготованной Нику особой миссии, или, как тот сказал, посвящении — Илья сам это сказал. Ник скрипнул зубами. Вместо того, чтобы всю дорогу внимательно слушать сотоварища, он пропустил мимо ушей большинство полезной информации. Ну, конечно, он же не дурак всерьез выслушивать бред сумасшедшего. Гостей приглашают к общему обеду только в том случае, если они принимали участие в повседневных трудах рода, пояснил Лео. Лесной отшельник даже не подозревал, что сейчас творится в душе его товарища. Тем временем все больше мужчин возвращались домой. Одни приносили дичь, другие — пойманную рыбу, прибывшие здоровались с гостями и втихомолку уходили в свои помещения. — Разве массей обедает в жилище старейшины сообща? — взяв себя в руки ровным голосом спросил Ник, когда они на короткое время остались одни. — Совместный обед устраивается перед закатом один раз в день, — усердно ковыряя ногтем в зубах промычал Лео. Каждая семья готовит для себя отдельно только завтрак и ужин, но все блюда приготовляются в одной общей печи, что должно символизировать общность рода. Дети получают дополнительно пирог из перетертых сладких слаков, приготовленный их матерями. Ник кивал головой, слушая Лео. Сам же из-под осматривал помещение. «Я надеюсь, нам не придется спать в этой хижине», воспользовавшись моментом, он шепнул на ухо Лео. «Здесь довольно чисто, однако полно насекомых». «Они пригласят нас к себе, но мы можем сказать, что не хотим их стеснять. Недалеко отсюда есть несколько пустующих хижин. Выберем ту, которая почище и посуше. Когда я сюда возвращаюсь, всегда так делаю». «Отличная идея», — согласился Ник. Это его более чем устраивало. Друзьям пришлось прервать беседу, потому что к ним подошли старейшина и его симпатичная молодая жена, уже знакомая Нику. «Как я и говорил, ты имеешь у местных особый статус. Говорящие с лесом признали в тебе большого человека» ты тот, кого они ждали. Лео как-то странно посмотрел на Ника, словно впервые увидел. В общем, нас уже сегодня приглашают на совместный обед. На циновках, постеленных в центре главного коридора, женщины поставили подносы с только что сваренной рыбой, жареным и сушеным, порезанным на тонкие полоски мясом. Потом принесли деревянные чаны с острым соусом из огненных орехов, а в конце подали десерт из печеных личинок и медоносных муравьев. По центру стола водрузили большую плетеную корзину, доверху наполненную плодами диких фруктовых деревьев. Мужчины уселись широким кругом вокруг циновок с едой. Перед ними более узким кругом разместились их сыновья. Женщины скромно встали за спинами своих мужей, отцов или братьев. По приглашению старейшины, Ник и Лео заняли почетные места по правую и, соответственно, левую его руки. Во время обеда мужчины шутили с женщинами, терпеливо ожидавшими своей очереди. Ник обратил внимание, что старейшина племени несколько раз подал сидевшей за ним жене специально подобранные жирные куски рыбы и мяса с маниоковым хлебом. Та с явным удовольствием принимала его знаки внимания. Без сомнения, тот очень любил свою молодую жену. Масейра съели весьма умеренно — Вскоре старейшина подал сигнал закончить трапезу. Все, разом отложив недоеденную пищу, принялись полоскать рты водой и прямо пальцами чистить зубы. Ник обрадовался, что мероприятие наконец закончилось, однако мужчины уступили места женщинам, а сами расселись вместе с гостями на полу главного коридора у входа в хижину. Некоторое время мужчины, смежив веки, сидели в полном молчании, периодически прерываемым, сытым урчанием полных желудков. Лео последовал их примеру и тоже прикрыл веки. Скорее всего, этого требовал их обычай. Сам не зная почему, Ник закрыл глаза, и неожиданно на него накатило чувство умиротворения. Хаос в голове рассеялся, а мысли потекли в одном направлении. Эмоции улеглись, и Ник почувствовал, что, наконец, может размышлять непредвзято. Слишком невероятной выглядела реальность, в которой живущие родоплеменным строем люди сумели найти общий язык с нечеловеческим коллективным разумом. Да и проявление разумности у леса тоже казалось сомнительным. Сложная биологическая саморегулирующаяся система могла представляться малообразованному человеку одушевленной и даже способной к проявлению свободы воли. Все это так или немного иначе было и на заре земной цивилизации. На этом испокон веков строились все примитивные культы, обожествляющие природу. Тут явно напрашивалась прямая аналогия. С другой стороны, и Шептун не раз говорил о наличии у леса разума, а Рича из рода Вестгейров трудно было назвать недостаточно образованным. Все вокруг принадлежит лесу, а живущие здесь люди только выполняют его волю. Ник повторил про себя недавнюю фразу Лео. «Глупость? Дремучее невежество? А как быть с заявлением Лео, что у странной пирамиды тот ждал прихода большого человека, а именно его, Ника, и именно лес устами местных шаманов подсказал, где и когда он появится?» «Чушь!» — Ник прикусил язык, чтобы не выразить свои мысли вслух. «Это не мог спрогнозировать даже он сам». В голове калейдоскопом промелькнули картинки его злоключений, начиная с того момента, когда он по своей глупости буквально на несколько шагов сошел с тропы и по какой-то непостижимой причине не смог отыскать ее вновь и вернуться к своим друзьям. Дальше начались его полные опасности и приключения. Большей частью воспоминания были смазаны, В голове всплывали отдельные эпизоды, и он не мог ручаться за точность в их хронологии, ведь все это время находился на грани между жизнью и смертью, подчиняясь лишь одному закону — закону выживания. Ник мотнул головой, отгоняя неприятные мысли, и в этот момент его прошиб холодный пот. А что, если именно лес гнал его все это время, загоняя как опытный охотник, загоняет свою добычу в заранее определенное им самим место?